Глава вторая. Удивительно, но я узнала зелье, едва взглянув на них. Три прозрачных маленьких стаканчика на подносе в руках Лианы. насыщенно красная, словно кровь восстанавливающая. Чуть желтоватая и тягучая для укрепления памяти. Его ведьмочки во время подготовки к экзаменам пьют, чтобы легче и быстрее запоминать материал. И бесцветная, но с ярким малиновым запахом. Очищающая. Выводит вредные вещества из организма, разрушает остатки сторонних чар. Откуда во мне эта информация? По зельям спец у нас всегда была Игрит. Подумав о подруге, совсем погрустнела. Неужели она действительно погибла? Как и все те, кого я увидела в классе зелий. В висках начало покалывать. Лиана права, нельзя торопиться. Пусть все вспомнится само по себе. А я потерплю. Поставив опустошенные стаканчики, один в один вернула их на поднос. Замечательно. Теперь пойдем покажу душевую. Особо не задерживайся там, тебе еще нужно поесть, а зелья скоро начнут клонить в сон. «Да-да, восстанавливающие и очищающие употребленное вместе имеют такой побочный эффект». Леана отвела меня к шатрам, указала на тот, что справа. «Душ и раздевалка общие, так что закрывайся в кабинке и не выходи голышом. Но, думаю, в ближайшие пять-десять минут сюда никто ломиться не будет». Поблагодарив ее, я отодвинула полок и вошла. «Твой шкафчик под номером восемь!» — крикнула она в вдогонку. «Это я тоже пока не помнила». Хотя, проходя по вытянутому вглубь помещению со скамейками в центре и рядами невысоких шкафов на ножках, чувствовала, что знаю это место. Интуитивно двинулась к левому ряду, нашла нужный номерок и подергала круглую ручку дверцы. Не поддалась. Тогда я приложила ладонь к поверхности, выпуская магический импульс. Тихий щелчок Открылось. Внутри было расширенное чарами пространство. Ряд вешалок с вещами, две полочки наверху и одна внизу. Странно. Разве все это не должно храниться в моей комнате? Вытащила полотенце, сменное белье, выбрала чистое платье, темно-синее, прямое длиной до колена с рукавами-фонариками. Поискала шампунь и мыло. Не нашла. Наверное, в кабинке имеется общего пользования, скривилась. А как же мое любимое с запахом кокоса? Прижав добро к груди, захлопнула дверцу и отправилась в душевую. Да, все мыльно-рыльное оказалось там. Бутылочки на узких выступах ни о чем мне не напомнили так что выбрала по запаху, что больше понравилось. Буду пахнуть цветами, в самый раз для весны или лета. Судя по одежде Тейт и Лианы, да и моему легкому платью в цветочек, сейчас теплое время года. Даром, что в последнем воспоминании была глубокая осень. Встав под горячий душ, я оперлась ладонями о стену и закрыла глаза. Как же все так получилось. Тейт никогда не относился ко мне настолько холодно, это было моей прерогативой кривиться на его ухаживание, воротить нос от комплиментов и принимать как должное знаки внимания. Что же я должна была натворить, чтобы все кардинально поменялось? Или натворила вовсе не я? Тогда он вел бы себя совсем иначе, не смотрел с такой неприязнью во взгляде. А что же ректор и тот таинственный незнакомец, который засек меня в его кабинете? Где они сейчас? Какую роль играют в этой истории? Вопросы, вопросы, вопросы. От них голова шла кругом. Кстати, перед глазами и правда плыли темные пятна, так что я поторопилась намылиться, смыть пену, а затем отключить воду. Хоть бы не потерять сознание прямо здесь. Вытиралась уже почти пьяная от действия зелий. Кожа все равно осталась влажной, и одежда натягивалась с трудом. Вытащив мокрые волосы из-за шиворота, высушила их магией и отправилась обратно, держась за стеночку. Кого-то встретила на пути и, судя по интонации, прослушала чей-то вопрос. Только рукой махнула. Добралась до койки, упала на подготовленную лианой постель, и моментально уснула. Меня разбудил жаркий спор. Казалось, под самым ухом. Она не могла туда попасть, все ходы заминированы порталами в иллюзии. Ты же знаешь, это самый грязный этаж. Тем не менее, я туда прошел по маяку. И если бы этого не сделал... Который свистнул без спроса, полагаю? Сложно спрашивать, когда все старосты в отключке. Лучше б спасибо сказал. Она из вашей группы, между прочим. Спасибо. Я распахнула глаза и тут же сощурилась из-за яркого света, исходившего от висевшего прямо надо мной крылатого фонарика. Повернув голову, взглянула на окна. Уже серые сумерки. «Кошмар! Что я ночью делать буду, если весь день проспала?» Сладко потянувшись, приняла сидячее положение и свесила ноги с койки. Нащупала туфли-лодочки на плоской подошве и вдела в них ступни. На рядом стоящей тумбочке увидела знакомый стаканчик с розовым зельем. «Отлично! Бодрящее сейчас в самый раз!» «Нужно осмотреться, проверить нашу Сыгрид-спальню и навестить лаборатории. Возможно, Бу прячется именно там. Какая же я ведьма без фамильяра?» «Ничуть не все. Билли на месте, и Тейт обычно в это время...» «Шарится он по территории, нарываясь на проклятие. Вот что он обычно делает!» Я замерла, поднеся стаканчик с зельем ко рту. «Тейт староста? С какого перепуга? Он же начинающим профессором был». Уничтожив в один глоток розовую жидкость, отставила пустую емкость обратно и поторопилась выйти из-за ширмы. Неподалёку в проходе между импровизированными отсеками ругались два ведьмака. Они казались мне смутно знакомыми, но имена в памяти не всплывали. Оба черноволосые, худые и высокие, одетые в штаны и футболки. Интересно, мантии здесь уже не носят? Один сверкал зелеными глазами, а второй отвечал ему такими же негодующими, но тёмно-карими. Рядом недовольно хмурилась Лиана, а у шатра разместился настоящий переносной госпиталь. Особо буйного пациента пытались прижать к полу трое рослых ребят. Вокруг суетилась девушка с окровавленными бинтами, и еще две стояли в стороне. Бледные, выпочканные в какую-то серо зеленую жижу и сжимающие в обеих руках склянки с зельями. «Что происходит?» — спросила я, подойдя ближе к спорящим. Они одновременно посмотрели на меня, и оба поменялись в лице. Зеленоглазый поджал губы, а его оппонент широко улыбнулся, раскинув руки и делая шаг мне навстречу. «Дженни, в твоё отсутствие, ой, как непросто договориться с этими снобами». «К маякам есть доступ только у старост». Упрямо гнул свое ведьмак. «Вот, моя староста! Живая, слава Моргане! Доволен?» «Ладно тебе, Люк, иди лучше помоги парням». Устало протянула Лиана, затем посмотрела на меня. «Дженни, ты выпила бодрящее? Я там оставляла». Да, спасибо. Недовольный развернулся и отправился к остальным. А второй все же сгреб меня в объятия, и звучно чмокнул в растрепанную после сна макушку. Я не от такого поворота. Вывернулась и отпихнула его от себя: Эй, я тебя еще не знаю, имей совесть! Он растерянно моргнул, но потом покивал и улыбнулся. А, ну конечно, побочка. Ничего, я тебя сейчас во все порасвещу. Джеймс! предупреждающе повысила голос Лиана. Парень только махнул на нее, подхватил меня под локоть и потащил в сторону выхода. «Первый раз, что ли? Не парься, Лин!» Я растерянно оглянулась через плечо. Она закатила глаза и отправилась к шумной группе, которая никак не могла справиться с беснующимся на полу несчастным. Джеймс вывел меня в коридор и потянул к витражному окну. «Гляди, это первое, на что ты обычно смотришь по утрам». «Очень странно. Откуда такие познания о моем распорядке дня?» Опершись на подоконник, я привстала на носочки и попыталась разглядеть что-нибудь в вечерних сумерках. Вид открывался на внутренний двор, с беседками и садом, вернее, на то, что от них осталось. Ошарашенно выдохнув, приблизилась максимально к стеклу, ткнувшись в него лбом. Сначала решила, показалось, но при более пристальном взгляде сомнений не оставалось. «Это что?» Отпихнув, ведьмака с дороги перебежала ко второму окну. Здесь стёклышки витража в основном были бесцветными и минимально искажали картинку. Все видимые поверхности покрывала густая серо зеленая субстанция. Траву, камни дорожек, лавочки и крыши беседок, кроны и ветки деревьев. Но она не лежала неподвижно, а пульсировала, меняя оттенки до самых темных. Когда цвет становился практически черным, эта слизь вытягивалась вверх, обретала форму и отрывалась от общей массы, становясь... Это что, фамильяры? Вон из чернильной лужи прыгнула лисица. ее огненно-красная шерсть была покрыта маслянистой грязью, словно мазутом. А чуть поодаль вспорхнула с ветки яблони бурая сова. Они совершили несколько кругов по двору, но вдруг стали терять четкие очертания и прямо в движении превратились в тягучую жидкость, оседая на уже другую лавочку и куст. Кажется, я примерзла лбом к стеклу. Так сильно увиденное потрясло меня. Хотя бы тем, что ничего подобного еще не встречала. Значит ибу. Да, он тоже там. Сначала ты надеялась на обратное, говорила, что он в тот день покидал Старквуд и мог остаться где-то за его пределами, но потом увидела его среди остальных. Я сглотнула, прикрыв глаза. Да, точно, он же собирался мне помочь. Его и правда не должно было тут быть. Воздух рядом шевельнулся и вдохнул свежим травяным запахом. Я посмотрела на подошедшего парня. Они остались снаружи, но территорию Академии не покинули. Мы решили, что их держит энергетика хозяев, и в то же время сковывает проклятие, потому что признаков узнавания кого-либо из нас не обнаружилось. Какой ужас. Это лучше, чем то, что стало с нашими сокурсниками, друзьями, профессорами, с теми, кому не повезло. Я уставилась на него, ожидая подробностей. Джеймс повернулся и привалился поясницей к подоконнику. Они стали призраками, Джен. Здесь все отравлено, испорчено, практически уничтожено. А мы — кучка выживших, стараемся каждый день хоть что-нибудь исправить. «И сколько нас таких?» «28. Мы разделились по пять-шесть человек на группы, выбрали себе старост, составили график дежурств, разделили обязанности по своим способностям. И вот уже...» «А сколько?» — он задумался, мысленно считая. «Пять, почти шесть месяцев пытаемся ослабить проклятие». «Так долго? Получается сейчас май?» «13 апреля». Я застыла, не зная, как это прокомментировать. Просто смотрела перед собой, пытаясь свыкнуться с мыслью, что в голове имеется провал практически в полгода. Это огромный промежуток времени. Но, с другой стороны, не так много, чтобы сильно измениться. Я ведь совершенно другая теперь. Разбираюсь в зельях, являюсь старостой. Даже в самой смелой альтернативной реальности не представляла себя в этой роли. А еще у меня имеются друзья. Судя по тому, как легко со мной общаются Лиана и Джеймс. Хотя из меня так себе душа компании. За годы обучения крепко сдружилась лишь с одной Игрит. Не умела я находить общий язык со сверстниками. Но почему никто не пришел на помощь? Наши семьи, служба безопасности, король. У него здесь родственница застряла, между прочим. Ткнула в сторону двери в лазарет. Где они все? Джеймс тёрнул кончиком губ. Ты каждый раз возмущаешься именно этому. И я каждый раз отвечаю. Мы заперты. На совете пришли к выводу, что извне замок выглядит разрушенным. Скорее всего, родные считают нас мертвыми или без вести пропавшими. Тел-то не найдут. Мы не можем быть в двух физических формах одновременно. Я похолодела изнутри, обхватила себя за плечи и растерла ставшую гусиной кожу. «Но у нас есть все шансы вырваться, Дженни. Это ты, кстати, обнаружила». «Я?» «Думаешь, мы выбирали старост за красивые глазки?» усмехнулся. Когда начали снимать проклятие и очищать комнаты, проснулся источник силы Старквуда. Он в подземельях. Чем больше пространства Академии освобождаем от последствий колдовства, тем меньше этой дрянины источники. Значит, как только наведем здесь порядок... Да, велика вероятность, что чары опадут, и Старквуд выпустит нас. Какое-то время мы стояли в тишине. Я усиленно переваривала услышанное и пыталась докопаться до собственной памяти. Судя по всему, мне, как и всем остальным, пришлось через многое пройти за эти полгода. Шесть месяцев. Почему же так долго? Хотя глупый вопрос. Замок огромен. И не сразу же мы организовались, бросившись что-то делать. Наверняка сначала была паника, поиски выживших, попытки понять произошедшее. Сколько времени на это понадобилось? На самом деле я не хотела бы вспоминать. Только мысли о творящемся здесь кошмаре заставляли сердце заходиться в бешеном ритме. А осознавать, как пришлось все это пережить. Как же все-таки я изменилась? Интересно, есть ли еще что-то помимо уже обнаруженного? Не могла ли за прошедшие месяцы, скосив взгляд на ведьмака, облизнула вмиг пересохшие губы. Мы с тобой. Эм. заправила локона обеими руками за уши и почувствовала, что краснею. Но просто обязана спросить, учитывая то, какой теплый прием он мне устроил в лазарете. Просто друзья! И на всякий случай усиленно напрягла память. Вдруг всплывет что-нибудь вот прямо сейчас. Увы, но нет. Лишь щеки еще горячее стали от натуги. Он задержал на мне пристальный взгляд, а затем начал склоняться, приоткрыв губы. Я вжалась в подоконник, широко распахнув глаза. Когда между нашими лицами осталось каких-то пара сантиметров, Джеймс резко выпрямился и фыркнул, растянувшись в широкой улыбке. «Не парься, ведьмочка, я твоя правая рука всего лишь». Лиана глаза мне выцарапает, если заподозрит какие-то поползновения. Не верь ее милому личику и ангельскому характеру. Это прикрытие». Я облегченно выдохнула и улыбнулась. Гора с плеч. Джеймс свёл бровик переносица и сузил глаза. «А вот это было обидно. Я очень даже ничего, между прочим. Откуда столько радости, что мы не пара?» «Ой, извини. Не подумай, ты симпатичный, и вроде классный и...» Он расхохотался, вдруг подавшись навстречу и взлохматив копну моих спутанных кудрей. Я моментально насупилась, откинув его руку. «Издеваешься еще? Как не стыдно, мне же напрочь стерла память!» «Ладно, прости». Пошел на мировую он, оставляя в покое мою шевелюру. Мы вновь замолчали, уставившись вдвоем на закрытые двери лазарета. Первой тишину нарушила снова я. «Кто-нибудь из профессорского состава?» «Ректор». Ведьмак качнул головой. «Только Нортон». Никто не знает, почему остались именно мы. Связывает нас что-то, или это банальная рулетка. Если по воле случая, тут и первокурсники оставались бы. Насколько понимаю, это не так? Нет, самый младший, Томо. И тот всего на курс ниже меня. Пошел в академию раньше остальных. Тогда по какой же причине? Лучше не задумываться. Какое-то время я упрямо пыталась додуматься до истины или хотя бы приблизиться к ней, но быстро сдалась. Ты прав. Живот неожиданно громко заурчал, напоминая, что я давно ничего не ела. Джеймс рассмеялся, снова разряжая безрадостную атмосферу. «Кто-то требует, чтобы его покормили». «Да», — я натянуто улыбнулась, пригладив подол платья. «Пора тебе провести экскурсию до столовой и рассказать подробнее о наших так называемых группах, а еще об отношениях в коллективе. Судя по тому, что я увидела не все так гладко, как хотелось бы». Мы успели пройти всего пару метров по коридору, как из-за двери в лазарет послышался женский крик. Джеймс моментально поменялся в лице и рванул на звук. «Я следом». Тот буйный пациент, на которого я не обратила должного внимания, оказался девушкой. Дела обстояли у нее очень плохо. Она корчилась на полу и кричала, только теперь никто не пытался ее сдержать. Тонкая фигурка в испачканном кровью и серо зеленой жиже платья тергалась и извивалась. При одном взгляде на это становилось не по себе. Парни растерянно стояли кругом, девушки плакали в стороне. Одна только Лиана пыталась подступиться к ней с пробиркой зелья наперевес. А я не могла понять, почему никто не применит магию. Рука поднялась сама собой, словно повинуясь кому-то другому. Из кончиков пальцев слетела алая искра. Она ударила в грудь несчастной, моментально впитываясь в нее, А в следующую секунду девушка обмякла и затихла. Лиана тут же склонилась над ней, приподнимая голову, и влила в рот янтарную жидкость из пробирки. Наступила тишина. Парни зашевелились, кто-то отвернулся, кто-то запустил пятерню в волосы, а уже знакомый мне люк тихо пробормотал. «Спасибо». На повисший в воздухе вопрос ответил Джеймс. «Это Сара. Мы все тут с истощенным резервом, вряд ли даже свечку зажжем с первого раза». У группы люка сегодня был патруль. Ляна изготовила месячную норму зелий, а я... Он махнул на неподвижно лежащую. «Собственно, я ее сюда и доставил. Вытащил с шестого». Понятия не имею, как она туда пробралась и как удалось самому не вляпаться, если б не маяк. «Мы очистили только два этажа плюс верхний ярус подземелий», — проговорила Лиана. «На собрании был уговор, что никто в одиночку не ходит в грязные зоны. Повезло, что ты нашел ее. Она подошла к Джеймсу и ткнулась лбом ему в грудь. Он приобнял ее одной рукой. Никто больше не возмущался о без спроса взятом маяке, чем бы он ни являлся. Вглядываясь в лица присутствующих, я видела, какие они все уставшие и чувствовала себя чужой, потому что ничего не знала об их жизни, не понимала, что значит истощенный резерв и на какой патруль ходила группа Люка. А еще я понятия не имела о произошедшем с Сарой, в то время как для остальных это более чем понятно. Распрашивать кого-либо и дальше не хотелось. Воспоминания вернуться сами, нужно только дать время. «Леона, а где мы спим? В прежних комнатах?» «Ты в ближайшую неделю ночуешь здесь». Я не против, мне просто нужно попасть к своим вещам». «Ах, да. Расти, Джеймс проводишь?» «Да, мы еще в столовую собирались. Справишься здесь?» Она кивнула и отвернулась. «Мальчики, поднимите ее, Нужно уложить на койку. Мэри, Лис, тащите тазик с теплой водой и чистые бинты». В лазарете вновь закипела работа, а мы с Джеймсом отправились прочь. Столовая находилась все там же, на первом этаже. Только сейчас она была абсолютно пустой, мрачной и как будто заброшенной. Стулья подняты на столы и перевёрнуты кверху ножками, витрины пусты, дверь на кухню плотно закрыта. «Мы сами готовим». С исчезновением ректора магия перестала это делать. Я нахмурилась, зацепившись за фразу. «То есть, после проклятия она еще какое-то время работала?» Джеймс кивнул, следуя прямиком на кухню. «Значит, ректор был жив?» Увязалась следом сверля на затылок. «Вы с Тейтом нашли его на одном из обходов спустя две недели». Но магистр Герс все равно не выжил. Лично я ничего не видел. Ты не особо в подробности вдавалась, а Нортон вообще с той поры, как с цепи сорвался. Собственно, после этого мы на группу и поделились. Повеяло неладным. Где-то на задворках шевельнулась мысль, что лучше заткнуться и перевести тему. Сама вспомню. Все встанет на свои места. Нужно только потерпеть несколько дней. Так и сделала. Кто в моей группе? Ты или Анна, насколько я понимаю, а еще? «Нет, Лин не в группах, она наш лекарь. У нее единственный из нас дар. Мы просто не имели права рисковать». Мы прошли в кухню. Я без лишних напоминаний запустила к потолку шары волшебного света, а Джеймс на короткое время скрылся за небольшой дверцей погреба. Пошуршал там немного и вышел с корзиной полной продуктов. Мясо, какие-то овощи, бутылка молока и пакет булок. «Повезло, что чары стазиса не слетели», — ответил на мой удивленный взгляд. «Академия закупается на весь учебный год, как оказалось» так что с голоду не помрём, даже если жить тут придётся несколько лет». «Нет уж, спасибо», — мрачно протянула я. Он усмехнулся, выкладывая на разделочный столик провизию. «В нашей группе шестеро. Ты, я, Мэри. Она сейчас Ляне помогает в лазарете. Клиффорд, Фред и Оливия». Перечислив всех, взглянул на меня. «Тебе это мало помогло, да?» Я вздохнула. «Никого из них память мне не подкинула». «Вспомню. Давай дальше. Что за маяки, доступ к которым есть только у старост?» «О, это изобретение Нортона. Артефакт, способный улавливать магические всплески. Первые недели с его помощью мы искали выживших. Потом Тейт сделал копии по одной на группу. Зачаровывать можно любой предмет, но процесс этот энергозатратный и долгий. А почему только старостам? Чтоб поодиночке в грязные зоны не шлялись. Как ты сегодня?» Он хмыкнул, принимаясь нарезать мясо порционными кусочками. «Для меня это закончилось лучше, нежели для Сары». Надеюсь, когда она придет в себя, у нее будет весомая причина, дабы объяснить свой поступок. Я села за небольшой столик у стенки и подперла голову кулачком. Наблюдать за заготовкой со стороны мне всегда нравилось. Кухня ⁇ мое любимое место в доме. Но даже если бы ты ее не нашел, она бы все равно вернулась, так? Через какое-то время, как я. Джеймс покачал головой. Не факт. Есть иллюзии. Черные текущие субстанции, утягивающие неизвестно куда, но всегда возвращающие обратно. А есть следы проклятий. Осколки, которые реагируют на присутствие чужой магии, совершенно непредсказуемо. Если я знала все это, почему же сама пошла на грязный этаж в одиночку? И никто не бросился меня искать, как Сару.